Глава 8 Михаил. Клуб Нарабаст должен располагаться где-то на набережной. Я назначил встречу Бри в этом месте по двум причинам. Во-первых, хорошо бы узнать, где я выиграл деньги. А во-вторых, клуб, находящийся под каким-то, пусть и непонятным влиянием кошей, казался мне более безопасным местом, чем любое другое. В кармане пискнул ком. Дальний столик в углу около фикуса. Бри. Интересный подход. Прийти на четверть часа раньше и уведомить об этом. Через 10 минут выхожу на набережную. Нарабаст выглядит невзрачно. Сарай без окон, обшитый потрескавшимся сайдингом, притулился подаркой городского моста. В лучшие времена здание было белым или кремовым, или еще какого-то светлого тона. С тех пор досочки из дешевого пластика выгорели на солнце и насквозь пропитались липкой городской грязью. За неприметной дверью, однако, оказалось вполне уютно. Налево вход в игорный зал, занавешенный темными портьерами. Видимо, там я деньги и выиграл. Направо небольшое кафе-автомат. Народу немного, и я сразу заметил за какой-то пальмой в углу высокую тоненькую девушку в глухом облегающем черном платье. Светлые длинные волосы падают на спину, глаза утонули в чернильных тенях, губы жуткого темно-серого цвета. Рука, с ногтями выкрашенными в цвет запекшейся крови, вцепилась в одноразовый стакан с коктейлем. Ничего себе имидж! В стиле оживших трупов из фильмов-ужастиков. Зачем? «Дай глянуть, а?» «Смотри». «О, ага, ясно зачем». Я уже не из этой жизни, мне все равно. Обрати внимание на выражение лица. Да, выражение примечательное. Безупречно каменное, безразличное. Я бы, наверное, даже поверил в это безразличие, но она подняла глаза. И во взгляде тоска, страх, ожидание. Что с тобой, Бри? На столике стоит второй стакан с коктейлем. Приглашение для меня и знак «Место занято» для случайных знакомых. — Нет уж. Я из чужих рук коктейли больше не приму. Подхожу к автомату и набираю кружечку капучино. Вот так. И обижаться не на что. Я доверяю тебе, но предпочитаю кофе. — А жила. Серые губы чуть кривятся в усмешке. Улыбаюсь, присаживаюсь за столик. — Бри. — А вы, Михаил? Тихий бесцветный голос. — Почему на «вы» в сети моноты разговаривали? Так-то в сети, но вы... Ты совсем не такой, каким я представляла себе. Очень интересно, и каким же? Задаю вопрос скорее для поддержания беседы, и вдруг слышу в ответ. Ну, мужчина, которому коша не смогла сопротивляться. Чувствую, как непроизвольно падает на столик челюсть. Не зная, что и ответить на такое. Рафа ловит мое удивление. Осторожное пожатие руки невидимой рукой на секунду прикрываю глаза, отодвигаясь в полудрему. Затем мои глаза открываются и встречают взгляд Бри. Она замирает. А может быть, я ошиблась. Руки, сжимающие стакан с коктейлем, слегка дрожат, но глаз не отводит. На закушенной губе появляется капелька крови. С ума сойти! Она тебя боится. Да ну, брось, с чего бы? Не знаю. «Маленькая ты ище Рафа!» Багир откровенно хидничает «А ты завидуешь!» «А что еще остается делать? Посмотреть-то я, в отличие от тебя, не могу. Зато даже не видя догадываюсь, в чем дело». «И в чем?» Она же сказала, которому не смогла сопротивляться. Наверняка уже напридумывала себе десяток вариантов, как именно это было. Безучастно наблюдаю, как на маникюренные пальчики сминают картонный стакан. «Ребята, это срочно!» «Сколько еще я могу на нее пялиться и молчать? Извини, Мих, уже ухожу». Брей все-таки не выдерживает и отводит взгляд. «Вовремя. Немая сцена и Коши здорово помогли мне справиться с изумлением. Ты хотела рассказать о поездке на остров?» «Что? А, да». Она берет себя в руки и становится чрезвычайно серьезной молодой особой, занятой важным делом. Достает из сумочки бумаги и пластиковую карточку и протягивает мне. Сначала вот, папа написал для тебя приглашение на практику. Это ваш деканат. А вот это студенческий пропуск на остров и в гостевую часть посольства Кашратов. В ближайшую неделю у папы дежурство, и он все время будет там. Спросишь Романа, помощника посла. Хлопает замком сумки, берет со стола второй стакан коктейля и, не пользуясь трубочкой, выпивает залпом половину. Смотрит сейчас совсем по-другому, даже пытается улыбнуться. — Не пугай меня больше такими взглядами, пожалуйста. Нам все-таки вместе работать? — Конечно. Не передумала? Мой подслушанный у нее деловой тон несколько успокоил девушку. По крайней мере, бледность с лица сошла. — Нет, мне нужно. Ну и потом... Хотя давай все-таки по порядку. Бри потребовалось еще пару минут, чтобы успокоиться. Я не перебивал ее и не пугал взглядами. Коктейль за это время был допит окончательно. Наконец она достала из сумочки зеркальце, заглянула в него, убрала, вздохнула и продолжила. Поселок на острове мне не понравился. Одинаковые домики, узкие улочки, пустота и заброшенность. Хоть и чистая, но не живая чистота, а как в давно запертой комнате. Это, конечно, мои личные вкусы и впечатления, только я не знаю, чем можно было бы привлечь кошей в любой из них. А дальше, по берегу, нашлась чудесная вилла в историческом стиле, но она не продается. А аренда возможна? Возможно. Собственно, хозяйка мне сама предложила аренду. Правда, на необычных условиях. Первое не делать существенных изменений в дизайне и архитектуре. Я сделал жест, мол, что ж тут необычного. Она продолжила. Это условие как раз понятно. Там не вилла, а настоящий музейные экспонаты с прежних времен. Ух ты, классно! Рафа, не отвлекай. И портить его, конечно, не разрешат. А вот остальные два условия я не понимаю. Второе – аренда не менее чем на пять лет. Третье – Делать все своими руками и не нанимать никаких работников. И зачем такое? Не знаю. Может, тебе какие мысли в голову придут? Мысли? Ребята, есть мысли? Ерунда какая-то. Вот разве что. Багир, ты искал в сети информацию на Бри? А если поискать про эту виллу и ее хозяйку? Запросто. Только как ее зовут? Бри, а как зовут эту странную даму? Странную даму? Она снова делает попытку улыбнуться. «Да уж», — ты спросил. «В самую точку. Слышал что-нибудь про Эрканов?» багер кто это такие?» «Ага, вот. Клан Эркан Беним контролирует предприятие по добыче и переработке цветных металлов и редкоземельных элементов на основе на протяжении двух столетий. В течение большей части этого периода монопольно». Последние несколько десятилетий клан Эркан-Беним считается несуществующим, однако наследники по-прежнему держат в руках контрольные пакеты акций всех профильных корпораций. Неслабо. Мих, выспроси у девушки все, что она знает. Э, Эркан, Платина, молибден, Вольфрам, вроде бы как-то связаны с именем, подробнее не помню. Связаны? По лицу ее ничего не прочтешь, но в голосе слышится опаска. Я для нее выгляжу каким-то мальчиком-тормозом, но одновременно признание моей эрудиции. Точнее, владеют всем, что с ними связано. Так вот, хозяйку зовут Лавиния Элизабет Констанциевна Эркан. В прежние годы была главой клана, а вилла Русалкан их старое владение. «Багир, эта Лавиния была раньше главой клана. Что это нам дает?» «Очевидно, в деньгах она не нуждается. Значит, вы, ребята, ей нужны для чего-то другого. Отсюда понятный и длительный срок аренды, и требования отсутствия наемных работников, то есть посторонних. Чистота эксперимента. Понять бы еще какого». «А может, ей нужны не ребята, а мы? Отель-то для кошратов? «Может быть. Как думаешь, Мих?» «Проверяю». «А как хозяйка отнеслась к тому, что в ее доме будут гостить коши?» «Коши?» Бри задумалась, припоминая. «Кажется, никак. Не заинтересовалась». «Но ты ее предупредила об этом?» «Да, я рассказала про твой диплом. Она покивала, но ничего не спрашивала». «И не спросила, почему мы думаем, что Коши придут?» «Нет. Она, как мне показалось, вообще не поверила в нашу затею. Но ей вроде бы все равно». «Багир, получается, дело все-таки не в вас. Хотя не понимаю». Она не верит в успех этого отдельного бизнеса, но тем не менее сдает виллу. Я думаю, старошка решила, будто это у вас сбри игра такая в бизнес, как это у людей сейчас принято. В этом случае успех – удовольствие игроков. В ее среде такие игры вполне могут быть обычными. Мальчики, заметьте, сейчас она сама игру затевает. С михом и бри в качестве фишек. Насколько опасно для нас в нее вступать? «Ты неверно расставляешь акценты, Рафа. Мы уже в игре, и надо решить, что лучше, оставаться или выходить. Я за то, чтобы остаться. Уж больно любопытно все выглядит». «Да, я посмотрел еще и по нашей базе. В ней есть пометка. 15 лет назад Лавиния обращалась к Теодрану с предложением встречи. Тема покупка технологий. Теодран отказал. Надо будет у него спросить, почему». «Хорошо, играем. Только осторожнее, Мих, пожалуйста». «Мих, ты уснул?» «А, извини, Брий задумался». Снова этот испуганный взгляд, но голосок уже живой и быстрый. «И что надумал? Соглашаемся на предложение Лавинии? Деньги твои тебе решать». «Соглашаемся». Мне показалось, или она вздохнула. «Тогда зайди к ней, когда будешь на острове. Заодно и виллу посмотришь». Как я могу встретиться с помощником посла Романом? А вы к нему по какому вопросу? Я его студент, на практике. Минуточку, подождите, сейчас выясню. Секретарь неслышно исчез за дверью и бесшумно вернулся спустя минуту. Сейчас, по видимости, никак, он занят с кашратами. Мих, приветствую, это я Романа держу. Попробуй пробиться, может получиться интересно. Привет, Багир, я попробую, но если не выйдет, ты его отпусти. «Дело в том, что Роман ждет меня. Вы не могли бы передать ему, что я здесь? А дальше пускай сам решает». «Хорошо. Ему сообщат». Конторский работник – сама невозмутимость. «Сижу в кресле, пялюсь на часы на стене. Больше задержать взгляд негде. Холодно, пусто». «Багир, что там у тебя? Мне обещали передать информацию для Романа». «Да, вот какой-то мальчик бежит. Попробую вмешаться». Сижу еще минут десять, появляется посыльный, похоже, тот самый мальчик, о котором говорил Багир. — Студент Михаил? — Да. — Роман приглашает вас пройти на территорию Кашратов. — Торжественно провозгласил он. Оглядел меня с ног до головы и, по всей вероятности, остался не слишком доволен увиденным. — Вы когда-нибудь с Кашратами встречались? Правила знаете? — Встречался. А вот правил не знаю. Особые какие-то? — Конечно, особые. Они же не люди. Впрочем, подробно вам Роман расскажет, раз вы его студент. А пока прошу запомнить три момента. Там с Романом молодой кашрат. Так что имейте в виду, в глаза не смотреть, подходя поклониться за шесть шагов. Первому не заговаривать. Какие у вас строгости? У нас, Михаил, у нас. Он необычайно важен. Да, посольские все такие. Мы здесь поддерживаем честь основы. Да понял я уже, понял. Короткая улочка из десятка домиков уперлась в бетонный забор, за которым высилась туманная полусфера защиты. Сразу за проходной стало понятно, что купол вовсе не опирается на забор, как казалось издали, а поднимается прямо из земли в полуметре за ним. Над тем местом, где пешеходная тропинка скрывалась под краем купола, из глубины тумана всплывали радужные разводы, намечая вход. Мой провожатый шагает прямо в туманно на радужное Марево, и я следом. Миг белой слепоты и прямо в ушах прозвучало. Пришел таким. Останавливаюсь, оглядываюсь. Вокруг никого нет. Где-то я уже слышал подобный неживой голос. Вот только где? Идущий со мной парень, похоже, не слышал ничего и бодро топает дальше по тропинке. Оглядываюсь на купол. Изнутри он прозрачен и почти невидим. Отмечен только легким дрожанием воздуха. Тропинка идет к небольшому одноэтажному дому привычного для людей вида. А дальше за ним виднеется несколько сооружений по форме напоминающих капли какой-то густой полупрозрачной зеленой массы, упавшей на поверхность стола и частично слившиеся между собой. Зеленая поверхность похожа на стекло. Вспоминая комнату Рафы, прихожу к выводу, что где-то там должны быть окна но снаружи этого совершенно не видно. Пока я вертел головой, мой провожатый уже добрался до человеческого домика и ждет меня у двери, недовольно поджав губы. Заходи и не забудь поклониться и не глазей так по сторонам, неприлично. После чего открывает мне двери и кивает головой, как будто я сам не мог дверь открыть. Или хочет убедиться, что сопровождаемый доставлен. Посольский, блин. Надеюсь, роман окажется не таким. Почти все пространство дома занимает один зал с большим овальным столом в центре и низенькими журнальными столиками у стен. У одного из столиков в глубоких креслах сидят двое. кашрата с полосками на скулах я уже видел глазами Рафы. Он такой, как я его помню. Но чем-то неуловимо отличается от себя Натоши. Сегодня Багир завернулся в полосатый пятнистый плед в пустынных тонах, почти камуфляж. А высокий блондин в костюме тройки, видимо, Роман. Бри на него похожа. Вот у кого выучилась держать лицо. Неподвижное, взгляд высокомерно безразличный. Эх, кажется, мои надежды не оправдались. Мих не обманывайся. Посольские, когда они на работе и знают, что на них смотрят, всегда так себя ведут. Я пока маленькая была, думала, что люди вообще все такие. А потом, когда чуть подросла, мне стало любопытно подсматривать за ними. Так когда они думают, что их не видят, совершенно менялись. Не все, конечно, но роман может быть такой забавный. После комментария Рафы приходится прилагать усилия, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Кланяюсь к журнальному столику, где-то посередине между Романом и Багиром. Михаил? «Проходи, садись». «Багир, позволь представить тебе моего студента, Михаила. У него возникла идея организовать отель для кошратов в традиционном стиле с антикварной обстановкой». Багир кивает с крайне серьезным видом. «Неожиданная мысль, интересная. Что-то в этом определенно есть», — говорит гораздо медленнее, чем мысли речью. «Для солидности?» «Но для хорошего отеля потребуется оборудование, которого у людей нет». Например, сухой душ. Вот поэтому я и представил его вам, подхватывает Роман. Посольство существует давно, но, признаться, я ни разу не слышал о сухом душе. Но это не секрет. Довольно старое изобретение. Представьте кабинка с мощным воздушным потоком, содержащим чистящие частички, которые потом можно легко вычесать из шерсти, а они вычесаны и испаряются через несколько минут. Я, пожалуй, мог бы организовать доставку пары таких кабинок. Михаил будет благодарен вам за это. И за возможность проконсультироваться по другим вопросам, удобства отеля для кашратов тоже. Для консультации мне нужно посмотреть отель. Предупредите меня, когда у Михаила будет все готово. А сейчас, к великому моему сожалению, я вынужден откланяться. Непременно сообщу. Благодарю вас за чрезвычайно содержательную беседу. Опять взаимные поклоны. Я не успел заметить, когда Багир встал из кресла, но вот он исчез за дверью, и мы с Романом остаемся одни. Ты неплохо держишься, Михаил. И Багир отнесся к твоей идее более благосклонно, чем я ожидал. Может, из твоей практики что-то и получится? Но опасаюсь, тебе она обойдется чрезвычайно дорого. Поставка оборудования из-за портала никогда не была дешевой. Посмотрим. Багир не назвал цену. «Да, и я согласился, не спросив ее. Мы ничего не знали о использовании кошратами сухого душа, так что, скорее всего, поставку оплатит посольство Основы. Но мы на какое-то время задержим это оборудование для изучения». Киваю головой. «А что еще остается делать?» «Бакир, они хотят купить оборудование на посольство и разобрать по винтикам». «Ага, не беспокойся. Там действительно не будет ничего секретного. И я рад, что смог посмотреть на тебя». «А то ты меня видел, а я тебя нет». Слегка наигранный вздох, и ощущение присутствия Багира пропадает. Тем временем мы с Романом подходим к границе купола, снова миг слепоты. «Можешь приходить, когда захочешь, только людям не говори, они про меня не знают». Снова тот же голос, и теперь я вспомнил, когда слышал подобное. «Рафа, купол защиты и портал, это одно и то же?» «А, нет». Купол — это Васька, детеныш. Детеныш? Чей? Портала. Он еще маленький. Лет через сто вырастет, сам станет порталом. А пока папа его тут воспитывает. Дела. Он говорил со мной, сказал, что я могу приходить, когда захочу. Ваське запретили говорить с посторонними. А ты член нашей семьи, значит, не посторонний. Ну, а он рад поболтать. Приходить, да, можешь. В смысле, Васька тебя пропустит. Только человеческая охрана на проходной нет. Ой, надо мне его предупредить, чтобы про тебя не болтал. Он тебя послушает? Послушает. Васька меня сестренкой считает, Младший. Тем временем я успел попрощаться с Романом, обменяться с ним номерами коммуникаторов и разыскал тропинку, ведущую вдоль берега озера к вилле «Русалка». Дом встретил меня открытой калиткой, запертой дверью и тишиной маленького парка за каменной оградой. Два этажа старинного серого камня, высокие окна с арочным верхом. Вдоль края крыши парапет с фигурными балясинами. Сверху, наверное, изумительный вид на озеро. Сбоку узорчатых деревянных дверей ручка дверного молотка вместо привычной мне кнопки. Что с ней надо делать? Потянуть, дернуть? И уже протягивая руку, замечаю на полированной поверхности Углубление сенсоров, считывающих отпечатки пальцев. Этот дом далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Касаюсь пальцами датчиков и уже собираюсь потянуть на себя, как за дверью раздается голос. «Гость Михаил просит разрешения войти». «Открыть». Замок в двери щелкает, и тяжелая створка слегка приоткрывается. «Это что же?» Домашний компьютер уже успел пробить мои отпечатки по общепланетной базе. Или меня ждали? Скорее, второе. Осторожно вхожу в светлую гостиную. Первое, что приковывает взгляд, — большой камин, в котором сейчас с потрескиванием горят настоящие дрова. И лишь через пару секунд замечаю хозяйку в кресле качалки. «Входите, Михаил!» Я полагаю, ваше появление здесь означает, что предложение вас заинтересовали, несмотря на дополнительные условия. Понравилась цена?» Оглядываюсь вокруг, откашливаюсь. «За то, что я вижу, цена просто несерьезная. А уж если учесть дополнительную информацию, ловения даже не представилась, значит, скорее всего, проверка. И что отвечать?» Поддерживает он разговора о старых знакомых, когда приветствия уже привычно пропускаются. У нас не было другого выхода. Почему? Гостевая вилла должна иметь некую изюминку, которая могла бы заинтересовать Кашратов. С другой стороны, она не может находиться далеко от их посольства. Все дома поселка типовые, отличаются разве что видом из окон. Да и насмотрелись коши на них, каждый раз проезжая к парому. — А если бы я не предложила Березке эту аренду? — Мы бы все равно попытались что-нибудь сделать. Может быть, сосредоточились на интерьере, но шансы меньше. — И вас не обеспокоили мои дополнительные условия? — Беспокоят. Например, я уже понял, что дом довольно умный. С моей стороны было бы самонадеяно пытаться чинить автоматику без участия специалистов. Интересно, эта атмосфера в доме сбивает меня на старинный книжный способ построения фраз. Как будто бы и не совсем я. Лавиния молчит, изучая меня с нескрываемым любопытством. Ты честен. Разумеется, сложное оборудование будут обслуживать специалисты. Я сама их вам приглашу в случае необходимости. Но мне не хотелось бы, чтобы привлекались посторонние для повседневных работ. Нас это устраивает. Лавиня быстро встает с кресла, расслабленности как не бывало, глаза смеются. А меня устраивает, что ты все время говоришь «мы». Идем, покажу дом. Первый этаж был когда-то для слуг. Одна жилая комната здесь. Хозяйка открывает неприметную дверку в дальней стене. За ней действительно небольшая комнатка, 3 на 3 метра, и из нее еще одна дверь в душ. Полагаю, здесь будешь жить потому что вход во вторую, такую же комнатку, из кухни. Кухня в правом крыле дома оказывается набита до потолка всякой современной техникой, как самолет. Некоторые устройства я вообще вижу впервые и даже не догадываюсь, для чего они нужны. И установлены явно совсем недавно. Может быть, вчера. Это что ж получается? Нас здесь ждали, готовились? Лавиня тем временем ведет меня дальше, стремительно поднимаясь по лестнице на второй этаж. Я едва успеваю поглядеть везде, куда она указывает, поражаясь активности старушки. Второй этаж делится пополам, лестницей и холлом. В каждой половине гостиная, спальня, огромная ванная комната. Я попытался было прикинуть, где в ней можно расположить установки сухого душа, но понял, что не знаю их размеров. Возникшую мысль потревожить трафу я отмел. Решил, что излишняя осведомленность пока может оказаться не к месту. Со стороны озера, вдоль всего второго этажа, идет широкий балкон, на который из холла открываются двустворчатые двери с цветными стеклами, и только выйдя на него, я обнаружил лестницу на крышу. Наверх хозяйка не стала меня сопровождать, и я задержался у каменного парапета Любой с полосами тумана, медленно плывущими над гладью озера. Здесь красиво, Мих, мне нравится. И хозяйка тоже нравится. Рафа, я думал, ты спишь и не хотел тебя будить. А я не хотела тебя отвлекать. В полудреме меня как будто нет, и я могу видеть твоими глазами, не беря контроль над телом. Но мне очень любопытно было посмотреть на эту загадочную старушку. А между тем старушка явно что-то замышляет. Замышляет но я не чувствую от нее опасности. И еще, мне кажется, она считает тебя с Бри влюбленной парочкой. Ну, скажешь же, Влюбленные парочки бывают только в старых романах. Это выдумка писателей. Да? И это, говоришь, ты мне? Рафа, мы это другое. Мы как бы одно. А то, что в книжках... Мне кажется, Лавиня еще могла видеть влюбленные парочки, не только в книжках. И может видеть какие-то признаки. Вообще-то вы с избри действительно похожи. Например, и тебе, и ей здесь понравилось. Ты как будто подталкиваешь меня к ней. Просто обращаю внимание. Если она окажется скучной и неинтересной, мы поймем это вместе. А если понравится, то опять же нам. Тебе с ней много общаться. Лучше бы, чтобы понравилось. Полосы тумана над водой переплетаются, сливаются вместе, разрываются ветром на кусочки и снова сливаются.